Глава 2 Дневной свет слепил, пробиваясь настырными лучами сквозь поля шляпки. Нагретая скамейка почти обжигала ответственное за приключения место. Сдвинуться бы в тенечек под развесистое дерево, но кто же виноват, что оттуда за парадными дверьми наблюдать неудобно. Не иначе, как садовники, которые деревья в сквере рассаживали. Один из них орудовал секатором у чрезмерно разросшегося куста, другой колдовал над клумбой. В буквальном смысле колдовал, видимо, чтобы там каких-нибудь гарских сорняков не проросло. Близилось лучшее время дня, время обеда. И вовсе не потому, что я проголодалась, хотя проголодалась очень. Но если разум не мог захватить главенство над сердцем, то куда уж желудку. Здание исследовательского института раскинулось прямо напротив сквера. Очень современное на вид. Три этажа из стекла и металла, плоская крыша. Оно разительно выделялось среди прочих замковых корпусов. Изучали в институте магические технологии, как бы странно это ни звучало. Именно оттуда в любой момент должен был выйти Кеннет. И я не хотела терять ни секунды от нашего законного часа вместе. Щурилась и высматривала его среди выходящих на крыльцо людей. Пока безуспешно, но я и пришла сильно заранее. Рядом на газоне поверх уютного пледа устроились ребята с целительского факультета. Их заседание клуба травников шло полным ходом. Обсуждали предстоящий лекарственный сбор в лесах Гарда, изредка косясь на меня. По сравнению с тем вниманием, которое прилетало мне прежде, это так, ерунда. Считай, разжаловали из знаменитостей. И прекрасно, жизнь стала в разы спокойнее. Я поёрзала на скамейке стараясь побольше сесть на юбку и поменьше на раскаленную поверхность. Сзади нависла тень. На плечи легли тяжелые ладони, ухо коснулся шепот. «Загораешь?» Вздрогнув, я задрала голову. Шляпка с шелестом упала, ладони соскользнули с моих плеч, ловя ее на лету. Миг замешательства, взгляд угольно-черных глаз. «Кеннет!» В лучах солнца, золотистыми искорками в волосах. «Красивый, просто до неприличия красивый! Эти густые ресницы, эти выразительные скулы, этот изгиб губ, эта ямочка на подбородке, моя любимая!» Я развернулась, ухватившись руками за спинку скамейки, и потянулась вверх, к нему. Он подмигнул и водрузил шляпку мне на голову. «Я же следила за дверьми!» Проникла в мозг, озадачившая мысль. «Ты что, в окно вылез?» «Вроде того!» Сознался Кеннет легко, наклонился ниже, к скамейке. Прерывисто выдохнул, взяв мое лицо в ладони. Бережно, аккуратно. Улыбнулся, замерев на мне взглядом. Дыхание касалось губ, кожа покрывалась мурашками. И солнце, чертово солнце, слепило беспощадно. Прикрыв глаза, я растворилась в ощущениях. Поцелуй в висок, легкий укус мочки. Снова поцелуй. В чувствительную точку за ухом, приятный, немного щекотный. Висок, щека, уголок губ. Я ответила, жадно ловя нежный и теплые поцелуй Жар по коже, его пальцы в моих волосах. А между нами дурацкая спинка скамейки, выпиющая, неудобная. Кеннет неохотно отстранился, украдкой посматривая за мою спину. «Ты от кого-то скрываешься?» «Ага, как в старые добрые времена». Отозвался он буднично, от легионеров. Какого демона им снова нужно? Дело об убийствах закрыто, накопитель разрешили. Его испытательный срок закончился. Неужели новые проблемы? Дезинбер в лабораторию заявился. Кеннет поморщился со своими ничуть не интересными делами. «Мы хотим обедать в его обществе?» «Нет». «Тогда стоит поторопиться». Я вскочила со скамейки в полной готовности торопиться. «Это время, по праву наше, никому не отдам, ни обед, ни кенота Заседающие на газоне травники спешно отвернулись, будто не наблюдали до этого за нами любопытными взглядами. Какая я стала испорченная, совсем перестала стесняться на людях целоваться. Рядом с кенотом сложно было задаваться вопросами о том, кто там на что смотрит и о чем думает. Внешний мир будто исчезал, реальность заменялась на другую, нашу собственную. За сквером, наведущей к торговому центру дороги, было много спасительной тени деревьев. Для меня было открытием, что обедать можно не только в столовой. Прекрасным гастрономическим открытием. Среди торговых домиков, похожих на уютные жилища хоббитов, оказалось полно кафешек и ресторанов. Столики там более уединенные, а главное, есть диванчики, на которых можно замечательно устроиться вдвоем. К нам межмировая делегация едет. Напряженно сообщил Кеннет по поводу перезапуска источника. «Ага, не стала я изображать удивление. Едет». «Уже знаешь?» – удивился он. «Откуда?» – чужая агентурная сеть доложила. «Ясно». На его губах заиграла ухмылка. «Гардские принцы не теряют бдительности». Я прикусила язык. «Говорить о Диссе чревато. Во-первых, могу случайно проболтаться». Во-вторых, Кеннет хоть и относится с пониманием к тому, что я храню тайну, все же реагирует не очень спокойно, будто ревнует. Нет, глупости какие. Просто никому не понравится, когда его девушка что-либо скрывает. Но я ни капли не жалела, что рассказала о том, что нашла принца. Лучше такая правда, чем совсем никакая. Врать Кеннету не хочу и не буду». Но спрашивать его про политическую обстановку в Гарде и проблемы королевской династии, пожалуй, не надо. Не обрадуется, что я столь подробно принцами интересуюсь. Подумаешь, делегация, пожалуй, я плечами, показывая, что совершенно неважно от кого я узнала эту новость. Приедут, одобрят, уедут. — Леона, одобрить-то одобрят, так или иначе, — со вздохом сказал кенет Но сначала сунут любопытный нос во все щели и выяснят от и до, как будет проходить перенастройка источника. Досконально, в деталях. И прежде чем дать свое высокопоставленное согласие, потребуют от Лэнсона и компании гарантий успешного исхода. К чему я это? Совету придется явить делегации создательницу миров. Мамочки, меня лично представят целой толпе первых лиц из всех магических миров, «Ну, конечно, источник перенастраивать мне, а приезжая делегация должна дать согласие. Как-то эти два факта не сопоставились в моей голове, а зря». «Знаю, страшно». Кеннет притянул меня к себе, лишив возможности как следует испугаться. «Когда он так близко, любые мысли вылетают из головы. Ну, кроме тех, которые бесконечно далеки от источников и делегаций. Но нам на руку, что тебя начнут выводить из тени». Ученым магам из Ладоса показали, теперь на очереди межмировое высшее общество. После такого создательницу миров обратно не спрячешь и не скажешь, что ее там не было. Ободряет, а то непонятно, что меня ждет. На магическое выгорание на втором курсе не сошлешься, с ним просто не переведут. Шелан годами успешно делал вид, что магия у него есть. Только оно того не стоит, очень утомительно годами притворяться. Ему ли не знать? «Всю жизнь скрывает то, что от отца в наследство демон достался. Способ разорвать их связь еще не нашелся, но обязательно найдется. неважно что официально его не существует. Накопителей тоже раньше не было. Поживем-увидим», — ответила я, прекрасно помня, что разговоры о будущем Кеннет не любит. «Уж слишком все сложно и неопределенно. И у него, и у меня, и у нас». А если много переживать из-за того, что будет, то можно упустить то, что есть. Дорога вильнула, впереди показалась россыпь полукруглых домиков. Эдакие холмики, поросшие травой и лопухами. Они же магазины, магические салоны красоты, ресторанчики и прочие заведения, скрашивающие жизнь небольшого междумирья. Среди высоченных замков и высоток общежитий Торговый центр выглядел как старый район в Эссмирском мегаполисе. Странно, но очень мило. Сегодня мы единогласно решили пообедать в ледяном гроте, уютном подвальчике, обустроенном под замерзшую пещеру. Именно то, что нужно в суровую гардскую жару. И никаких растений, даже в меню. Столик за ширмой в углу, один заказ на двоих. Мясные шарики из двенарской морской коровы. Объедение, особенно с фирменным соусом. Это было здорово! Сидеть на мягком диванчике, уминать вкуснятину, болтая о всякой всячине. Объятия, никаких серьезных тем. Наше негласное правило обедов. «Как сессия?» Кеннет повозил мясной шарик по тарелке, собирая остатки соуса. «У тебя же сегодня последний экзамен был». «Ух ты, помнит!» Несмотря на его выпускной курс, исследования с Лукашем и прочие дела, о которых я наверняка и не догадываюсь. «Все хорошо», — произнесла я с кислой миной, выдавшей меня с потрохами. «В смысле, сдала, но... Это ведь не настоящая сессия». «Ничего себе у тебя вымышленные мероприятия!» Восторженно присвистнул он. «И лекции, и задания, и экзамены. Масштабно. Растешь!» Я показала ему язык. Отправила в рот мясной шарик, торопливо прожевала и призналась: "Про хорошо", лукавила, потому что сдала на отлично, закрыла сессию. Вот. "Мм", томно протянул Кеннет. "Так ты у нас умница и отличница?" В животе вспархнули бабочки, губы невольно растянулись в улыбке. "Ладно, пусть окончить университет не суждено, все равно интересно было. Мне понравилось. Много нового о магии узнала". А впереди каникулы, уж точно настоящие. «Твоя сессия как?» Поинтересовалась я. «По-прежнему ужасно скучно». «Не то слово. Почти все автоматом. По-моему, половина преподавателей просто боятся меня о чем-либо спрашивать. Считай, тоже закрыл. Отныне никаких экзаменов и лекций. После каникул дипломный отпуск. Отличная новость. Я радостно подпрыгнула на диванчике. У тебя появится больше свободного времени. Ура!» Пробухали тяжелые шаги. Ширма с шуршанием отодвинулась. К нам протиснулся Зинбер со стулом. Поставил его за наш столик и сел. «Приятного аппетита!» — сказал он тоном, от которого не усвоится ничего. Я едва не поперхнулась. Кеннет сложил руки на груди и выговорил негостеприимно. «Такое мы не заказывали. Потерпите!» Старший легионер выставил на стол артефакт, которым договоры скрепляют. «Делман, подписывай». «Спасибо, но нет. А счастлив ты лучше Зюзера». «Тебя никто не спрашивает», — заявил Зинбер. «Я поежилась. Всегда он меня пугал. Непоколебимость во взгляде, седые серебристым отливом волосы, шрам через всю щеку. Ничем не могу помочь», — парировал Кеннет. «Слишком плотное расписание. Не до практики в Легионе». «И чем ты так занят? Дипломом по накопителям, который по своим исследованиям уже составил?» Кеннет ухмыльнулся, я, наконец, отмерла. «Практика в Легионе? После проведенного в тюрьме лето? Зинбер садист какой-то!» Секунды щелкали, садист молча ждал. Всем видом показывал, что без подписи не уйдет, да и мы никуда не уйдем тоже. Я до сих пор не понимала его отношения. Кеннет ему не нравится, мягко говоря. Однако Зинбер не раз нам помогал и Видимо, славящемуся железными принципами легионеру не давало покоя, что чуть не приговорил невиновного. Но являться с такими требованиями, и ясно, что легионерам лучше заполучить Кеннета на свою сторону. С его-то знаниями запретных ритуалов и артефактов он бы мигом всех преступников выловил. «Только зачем это Кеннету, учитывая все, что было? Ему полезно будет», — ответил Зинбер, явно считав вопросы с моего лица. Извините, но я робко подала голос. Что именно происходит? Отсрочка неизбежного. Скупо просветил он. Дело решенное. Для решенных дел в черных глазах полыхнул ехидный огонь. Подписи будущих практикантов не требуются. Не ерничай, с тебя должок, даже два. кеннет хмыкнул и коснулся артефакта, ставя подпись. Согласился? Старший легионер удовлетворенно кивнул, поднялся из-за стола. Забрал артефакт и удалился. Я отложила вилку, вопросительно посмотрела на Кеннета. «Не могут со мной расстаться», — развел он руками. «Чего только не придумают». «О чем Зинберг говорил? Какой еще должок?» «Два», — поправил Кеннет, задумчиво глядя на пустой стул. «Ну, испытательный срок не очень гладко проходил. Были моменты, долго рассказывать. Как-нибудь потом. Время». Отведенный час неизбежно подходил к концу. Ему пора было возвращаться. Что-то странное творится. От данной владыки клятвой всеми силами пытается избавиться. И вообще имел ее в виду. А тут какой-то должок заставил передумать. Понятно, что ничего не понятно. Причем по всем фронтам. Срочно необходимо разобраться хоть в чем-нибудь. Например, расспросить Дарына о делегации и заодно разузнать о гардской политике и диссовых неприятностях. Тем более, что сегодня наша кураторская встреча по поводу моего создательского дара. У общежития менталистов я оказалась на полчаса раньше назначенного срока. Приходить сегодня везде заранее – это судьба. Фиолетовое здание блестело фигурными кирпичиками в лучах солнца, как чешуя неведомой рыбы. Крыльцо усеивало конфетти. Кто-то еще закрыл сессию. Как приличный человек, я не стала без предупреждения вламываться к Даррену, а позвонила по ментальному артефакту. Он не ответил. Ни с первого раза, не с третьего. Занят. У Даррена тоже выпускной курс и дипломатическая практика вдобавок, а я тут явилась, будто у него кроме меня и дел никаких нет. Радуясь, что на ментальных артефактах не отображаются пропущенные вызовы, Я решила тихо и ненавязчиво подождать в холле. Там было спасительно прохладно. На скамейку за поворотом больше никто не претендовал. В этом укромном углу находился единственный отдельный лифт. Он вез на подземный этаж, где Дарын и жил, один, в шикарных апартаментах. Такие полагались лучшим ученикам факультета и победителям турниров, первых мест, в которых он на коллекционировал не меньше, чем Кеннетт. Я забралась на скамейку с ногами, раз уж вокруг не было ни души. Достала из сумки учебник Крейна и погрузилась в чтение. Пятерку-то авансом поставили. Мой долг — восполнить пробел по части задавания вопросов проведению. Раздел об этом занимал всего пару страниц. Зато каких! Сплошь правила, жесткие и нерушимые. Нужно избегать неопределенных вопросов, четко задавать временные рамки. Добавлять побольше конкретики и рассчитывать на односложный ответ. Какие эти руны и карты непонятливые. Однако... Лифт издал короткий звенящий звук. Беззвучно распахнулись двери. Я оторвалась от учебника. Приветствие почти сорвалось с языка. прикусила его вовремя. Дарен вышел не один. С Марисой. всей из себя ослепительной, с ногами от ушей. И странной, несвойственной ей мягкой улыбкой. Вроде я их вместе десятки раз видела, но сейчас от отчего-то захотелось спрятаться под скамейку. Их взгляды, направленные друг на друга, были красноречивее любых слов. В воздухе что-то неуловимо искрило, как электричество. Они остановились в нескольких шагах от прохода в холл. Мариса красиво тряхнула волосами и повернулась к дарыну. Он медленно склонил голову на бок. Объятия неподружески тесные. Ее прикосновение к его щеке, там же запечатленный на прощание поцелуй. Я тотчас уставилась в учебник. Почему? Почему я с собой платок дриады не прихватила? Я не подглядываю, не подглядываю. Просто сижу, мимо строчек гляжу. Да. Хотя, по-моему, нервничаю зря, и они не в состоянии кого-либо заметить. Отсчитываемые в секунды сложились в минуту. Глаза заслезились от напряженного вглядывания в буквы которые издевательски плясали. Донеслись приближающиеся шаги, одиночные, без компании. Я подняла голову. Передо мной стоял Даррен, небрежно засунув руки в карманы. «Мистер Эльфийская невозмутимость!» «Ты раньше пришла!» Констатировал он спокойно. «Пришла!» Я выдавила улыбку. «Чуть-чуть, немножко. Я звонила, я знаю. Все-таки видел мои вызовы, на которые не ответил. «Ой!» От чего именно я его отвлекла? Отчетливо чувствовала, как заливаюсь краской. Даррен смотрел задумчивой, веселой усмешкой. Да уж, тут не только менталист, а даже полный кретин бы догадался. Так, без паники, я ни в чем не виновата. Те, кто хочет, чтобы никто их случайно не увидел, прощаются внизу, а не в холле. Не похоже, что они особо скрываются. Да и чего им стесняться? Люди взрослые, свободные. «Вообще-то нет. Он женат. Пять лет как женат в своем мире. Вдруг Мариса не в курсе?» «Ага, и про его винарское происхождение тоже не в курсе. О несовместимости раз не слышала и о туманном будущем. Очевидно, оно ее не волнует. И меня тоже не должно. Не мое дело. Не терпелось обсудить мою силу, и не только», – выговорила я с самым незамутненным выражением лица на свете. «Возникли вопросы. Надеялась, ты мне кое-что объяснишь. Проходи». Даррен кивнул на лифт. «Прошла». Пока спускались, я продолжала отсчитывать секунды и любоваться в отражающей поверхности на свою физиономию помидорного цвета. Внизу, в апартаментах, кровь, наконец, от нее отлила. Увиденное в холле перестало смущать. Поняла, рада за них обоих. Мариса все-таки смогла отпустить кеннета И разглядеть, что на нее Даррен давно заглядывается. А жена у него чисто номинальная, согласно семейным традициям. И поведением рыбу мороженую напоминает, ну ее, в морозилку. В апартаментах Даррена я бывала часто. Но каждый раз рассматривала, как впервые, колоритное жилище. Вычурная футуристичность, яркие лампочки на потолке, запах соли. Будто в прихожей море, а не огромный бассейн. Кабинет вовсе поражал воображение. Парящим столом без ножек, шкафом, собранным из разрозненных кубов, казалось бы, и внешне пластиковым, но очень мягким диваном. Я уселась на него и обратилась вслух. «Слышала про симпатическую магию?» – спросил мой куратор, являющийся к тому же потомком великого Зарана Шелана. «Поверхностно. Напряглась я, припоминая лекции по Теор Магу. Там что-то про энергетическую связь между объектами». «Подобное производит подобное. Это оттуда. Точно, типа нашего Воду. Про куколок, которых иголками тыкают. В твоем случае, про хаников, которых шьют. Улавливаешь, к чему я веду?» «У меня получается создать похожую связь. Провела я параллель. Наделяю вещь свойствами вымышленной. Только я не маг и не колдую. Ты делаешь кое-что гораздо круче. Маги управляют энергией, а создатели пропускают ее через себя, изменяя мироздание». Комплектация собственной структуры и порождает повышенный заряд. «Каким образом?» Голова пошла кругом. «Не очень понимаю. Я пока тоже. Предстоит разобраться. Пускали бы меня еще почаще к источнику!» Даррен вздохнул. «Но хорошо, что вообще пускают. Процесс сотворения Ханика, который я наблюдал, и дальнейшие исследования приводят нас именно к этому разделу магии. Будем изучать подробнее. Как интересно!» Выходит, я энергетически связываю между собой два объекта, передавая свойства одного другому, просто один из них реальный, а другой в моем воображении. Таким образом и меняю реальность. Поэтому мне всегда нужно что-то, с чем я работаю, что-то материальное. То, что я буду совершенствовать, заряжать. По идее, и между я гигантский оживший макет, снежный шар, который создали по подобию настоящего мира. Почитаю о симпатической магии, пообещала я, на каникулах. После визита делегации слышал про нее. Сегодня, сказали. дарен присел на край парящего стола. Знаю, что не свалится, но все равно тревожно. Делегация Единого Сообщества Магических Миров. Я ее сопровождаю в Междумерье. Часть практики на кафедре дипломатии. Так и думала, ура! Меня им представят как создательницу, поделилась я. Очень волнуюсь хочу выяснить побольше сколько их кто такие выдающиеся личности в своих мирах, в основном общественные деятели 20 человек по пять из каждого мира выбирали их независимым голосованием. они нечто вроде комиссии по решению важных межмировых вопросов. Не волнуйся, перенастройку источника одобрят, хотя придется побороться. сторона гарды может оказаться против. «Им выгодно, если Междумирье станет зависимым от их природных магов. Смогут предъявлять любые требования в обмен на помощь». Засада. Но удачно, что он сам про Гард заговорил. «Я разобралась в владости с государствами на островах и владыками», — принялась перечислять я. «В Эсмире огромные отдельные города и условное деление на последователей магии и технологий. Округа Венара и их устройства посмотрела благодаря тебе». А вот в Гарде не была и знаю мало. Они ведь круты? Передовой мир наравне с Ладосом». «В Ладосе много магов, оттого и больше магических разработок», – пожал плечами дарен «А в Гарде уникальная природа и живность, которая всем нужна. Внутреннее деление у них специфическое. Много воды и скал, где живут драконы. Есть полоса диких непроходимых джунглей, остальное – залесье». То есть фактически одна страна, причем с монархией. Там сейчас сложно, не для средних умов, для любителей кровавых интриг. У них гражданская война и временное правительство. Исконно монархами были потомки древних шаманов, природные маги, глубоко связанные с энергией горда Официально династия прервалась 15 лет назад, покушение местных радикалов. Королевская чета погибла вместе с детьми. Ходят слухи, что один ребенок выжил. Неизвестно, правда это или ожидаемый ход сторонников Старого Мира. «Пятнадцать лет назад. Дису всего три года было, когда всю семью потерял. Ужасно!» – выдавила я. «Не без этого. Раз придут второе десятилетие, гардом правят представители девяти кланов, каждый из которых норовит перетянуть одеяло на себя, не позволяя избрать нового правителя. Возвращение истинного наследника им ни к чему». Его ждут лишь закоренелые консерваторы, коих меньшинство. Народ привык жить без короля и готов отдать бразды правления кому-нибудь из клановых лидеров, когда выборы, наконец, состоятся. А лояльный кладосу клан заполучил немало власти и облегчил их жителям жизнь. Гардскую волшебную воду видела? Это только один из необходимых им ресурсов. от чего же он не явится?» – спросила я осторожно. «Принц, если он существует». Явиться, самоубийство, от него сразу избавиться. Чтобы вернуться, ему нужна мощная поддержка подданных и союз с кланами. Нет ни того, ни другого. Потомки древних шаманов забываются и превращаются не более, чем в историю. В общем, если сторонники Старого Мира не предъявят в ближайшее время наследника, проиграют. Предъявят, быстро останутся без него и проиграют. Вот такие дела. Итак, моя миссия выполнена. Узнал наверняка. «Дис в полной заднице!»